Вы думаете, что вас нельзя убить? Здравствуй, здравствуй, Портнов улыбался и кивал, выглядывая за настольной лампы. Ты ко мне, девочка? Ослепительное солнце било в стеклянную стену кабинета. стёпка прижмурил глаза. Ты ко мне? Повторил Портнов. Он, приподнявшись, посмотрел на чемодан. стёпка кивнул, у него перехватило голос. Ну, рассказывай. Степка быстро присел на стул справа от двери, вздернул чемодан на колени, приоткрыл. Портнов, улыбаясь, поставил ребром на стол плоскую зеленую коробку размером с папиросный коробок. Такую же коробку гитарист подносил к дверям Тира. стёпка узнал ее, но уже некогда было пугаться. Он придержал крышку чемодана левой рукой, правый нащупал рукоятку Макарова, выхватил его и предупредил. «Спуск со Шнеллером, стреляя без предупреждения! Руки!»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 «Откуда ты взяла, что меня нельзя убить?» «Это вам все равно. Вы должны вывести из строя телескоп». «Зачем?» «Вы сами знаете». Инженер ухмыльнулся. «Можно почесать затылок». «Нельзя. Ну, считай, я почесал». «Как же я выведу из строя телескоп, по-твоему?» «А мне плевать как». «Рассуди сама, дитя века. Предположим, я согласился»